Глава 28 Беспокоилась, что я усну, как только приеду домой, а сама... Стоило ее головке коснуться сиденья, тихо засопела в обнимку со львом. Он вообще у меня молодец. Пользуется своим возрастом, прикладываясь головкой то к плечу, то к упругой груди. В качестве ее я не сомневаюсь. Василиса точно не рожала, хотя она и пыталась убедить меня в обратном. Назвала свою племянницу дочерью. Так хотела отвязаться от меня. Может, это и сработало бы, если бы Олег не рассказал о ее сестре. А там и Ксюша вмешалась, услышав наш разговор и выпалив все как на духу. Хорошие сотрудники. После этого выписал им премию. В общем, я завидую собственному сыну. Это он, сейчас, положив маленькую ладошку на полушарие, сжимает свои пальчики. Смотрится мило. Глянув со стороны, подумал, что они — мама и сын. Но жаль, что Льву с ней не повезло. И угораздило же мне спустить именно в Машу. Всегда презервативами пользовался. Один раз он порвался, и я сразу погнал в клинику, чтобы сдавать анализы. К своему здоровью относился всегда серьезно и не желал быть обладателем благородного букета. Про беременность Маши и не думал. В кармане всегда лежит квадратик из фольги, который уже подвел меня. И спустя девять месяцев появилось это чудо. Ненавижу эту женщину, но благодарен за такого ребенка. Не могу оторвать от него взгляда, как и от Василисы. Забавная девчонка, которая, несмотря на ненависть ко мне, все равно хочет помочь. Усмехнувшись, отворачиваюсь к окну. Ночной город убаюкивает, глаза закрываются сами. Через час добираемся до дома, и к этому времени Радова просыпается, испуганно прижимая к себе Леву, будто боится его отпустить. — Уже приехали? — сонно спрашивает, осматриваясь по сторонам. — Да, ты проспала всю дорогу. — Это я к смене готовилась. Прочищает горло и свободной рукой пытается нащупать свой рюкзак, все это время стоявший между нами, как граница и стена. — Укрытие от меня? — Наивно. — Я заберу. — Хватаюсь за лямку и открываю дверь. — Сейчас помогу выйти. Не хочу тревожить сына и брать его на руки он сегодня плохо спал. Обхожу машину, помогаю Василисе аккуратно вылезти из салона. Вместе идем до дома, где не горит свет. Непривычно, учитывая, что я всегда возвращался в особняк и видел там огоньки. А теперь там пусто. Пропускаю Василису в дом. — Я уложу его в кроватку, — говорит девчонка, разуваясь. Шлепает басая по полу, не дождавшись, пока подам ей тапочки. Потом постираю все вещи. Сегодня поспит голышом, ничего страшного. Понял, коротко киваю, следуя указаниям. Есть будешь? Могу что-нибудь заказать. Нет, я после шести не ем. Беспокоишься о фигуре? Приходится. Заметно. Мой взгляд сам скользит на упругие ягодицы в обтягивающих шортиках до середины бедра. Заметил, что она предпочитает удобство, а не красоту, что мне очень нравится. Маша — полная противоположность. Ходила вся красивая, но ныло, что ей туфли натирают или кофточка постоянно сползает. Радова быстро ретируется в детскую, а я в душ. Теряюсь в мыслях буквально на 10 минут и не беспокоюсь за сына. Он под присмотром, а я даю себе время на передышку. Выхожу, а Василиса уже вовсю хозяйничает в гостиной, напивая себе под нос какую-то русскую песню. «Я влюбленный дурак, потому что, когда я с тобой, мое сердце пылает жгучим огнем. Уголки губ невольно летят вверх от того, что мне подходят эти слова. Порой мне кажется, что я тоже стал дураком и гоняюсь за девчонкой, которая мне нравится. Дергаю ее за косички, раздражая. В случае с Василисой примерно так же. Предложение о работе няней, отправка ее парня за границу. Добиваюсь своей цели. Из-за чего? Нет у меня объяснений. Как будто реально влюбился, как малолетка. «Что за песня?» Спрашиваю, пугая ее. Она роняет майку льва на глазильную доску и резко поворачивается ко мне. «Вряд ли такое, слушаете. Теряется, на секунду останавливаясь взглядом на моем обнаженном торсе. Не привык после душа надевать майку. Максимум штаны. Да и эти еле-еле нашел. Радово прячет взгляд и продолжает заниматься делом. Наматывает на утюг шнур, чтобы сложить и убрать. «Может быть, но интересно». Она задумчиво хмурится, явно размышляя, «открываться мне или нет». «Вкус в музыке многое говорит о человеке». «Ладно, не говори. Чем-нибудь помочь?» «Да нет», — хмыкает. «Лев спит в кроватке, и я пока решила перестирать все эти вещи». Уже закинула на всякий случай те, что были в шкафу. Я параноик и хочу быть уверена, что ни один слип не прошел мимо меня. «Ты права», — поддерживаю ее. «Я поставлю нужный порошок на стиральную машинку». «Не надо, я уже нашла». Схватив вещи, она ретируется. Невольно оглядываюсь, замечая, что с последнего раза, как я был здесь, стало чище. Василиса еще и прибраться успела? Хозяйка, ничего не скажешь. Оставляю это на нее, зная, что переубедить не смогу. А сам поднимаюсь наверх, беру подушку и обустраиваюсь в детской, где спит лев. Сегодня побуду рядом с ним, на диванчике, чтобы проконтролировать ситуацию. Только опускаю подушку на диван, как слышу недовольный шепот. Вы что здесь делаете? Мы так и будем обмениваться вопросами на протяжении всего вечера? Приглядываю за ним. Что-то случилось? Ты все же проголодалась, и надо что-нибудь приготовить? Нет, шипит на меня, проходя в комнату. Обходит меня и бьет бедрами прямо по моим ягодицам. Уходите, я тут сама послежу за ним. Нет, я... Спорю с ней, оборачиваясь и хватая за талию. Поднимаю ее в воздух, отрывая от пола, и переношу назад к двери. Мой сын, и буду приглядывать за ним. Наш шепот такой забавный, что я начинаю улыбаться. Она так смешно злится, когда нельзя повысить голос. «Давайте так!» Уперев руки в бока, с вызовом смотрит мне в глаза. Кореглазая, жгучая девчонка. Порой она напоминает мне огонь, такой горячий, непредсказуемый и неподвластный. Два огня в моей жизни. Ясно, чего я так растаял. Вам еще завтра с ним сидеть целый день, поэтому идите, высыпайтесь, пока я даю. Ты пока мне не давала, что очень огорчает. Она игнорирует мою шутку, обходит меня и напирает, прогоняя из комнаты. Как-то ей это удается. Я оказываюсь в коридоре, а перед носом тихонько закрывается дверь. Захотел бы, открыл ее снова и выгнал девчонку из комнаты. Но, сжимая кулаки, пытаюсь прогнать какое-то недовольство и досаду. Завтра она уйдет. И Радова только что четко дала это понять. «А ты на что рассчитывал, Покровский? Что она встанет, скажет, что будет жить с нами? Мы подпишем договор и... Все? Запускаю пятерню в волосы и силой их сжимаю. «Наивный ты, Игорь, наивный. Привык получать все легко, щелкнув пальцами. А здесь все по-другому. Даже подход особый не помогает. Пора принять поражение». Но что, если это только сильнее раззадоривает?»